Глава 64. По всей видимости, Анни, залюбовавшись видом с высоты птичьего полёта, неосторожно оперлась на старые перила. А дерево теперь лишь сохраняло форму, совершенно утратив практическую функцию опоры. От малейшего усилия перила проломились и частично обвалились. Как девушка в ту же секунду не полетела вслед за обломками, только Богу известно сейчас она балансировала на краю узкой платформы и отчаянно молилась опасаясь даже вдохнуть ближе всех к балкону оказался герман двинув коляску вплотную к входу граф схватил они за первое что попалось под руку за длинную рыжую косу какая удача что душенька сегодня поленилась сворачивать волосы в сложной каравай на макушке, подумалось мне Пока хватал, неловко ловил в воздухе толстую косу девчонки и, вцепившись намертво, дернул на себя. «Это же не тряпка? Не выскользнет? Не треснет по шву? Оторвётся? Так только с головой!» С перепугу меня пробило на мрачный юмор, и в голову лезла всякая ерунда вроде мыслей о том, что все это какой-то издевательский рок. Но в самом деле, сколько можно испытаний высотой? Подсунули бы что-ли эксперимент с отоплением или пожаром, а, господа, боги, тфу-тфу, конечно. Я опасливо покосился на безоблачное синее небо и прикусил язык. Однако действительно, как в тот раз с самолетом не задалось, так теперь все летаю и летаю, уже даже почти в привычку вошло, и всякий раз безуспешно. Подспудно где-то поверилось, что если и суждено мне помереть в отсвете лет то точно не от падения с высоты. Однако проверять не тянуло, а риск сверзиться определенно имелся. Если они все же потеряет равновесие и упадет, запросто утащит за собой вниз. Косу я точно не выпущу. Руку свело так, что костяшки побелели. А так-то девушка, она у нас пышнотелая, увесистая, выдернет из строны и прости-прощай. Мы застыли в шатком равновесии. Шевельнуться боялись оба. «Спокойно, спокойно! Держу тебя!» Тихо и ласково приговаривал я, удивляясь, от чего до сих пор не появилась помощь. «Заснули они все там, что ли? Или просто время тянется вязкой резиной?» Слева краем глаза уловил кусок болтавшегося каната. Не помню, что он там делал, но очень хотелось верить, что веревка за что-то закреплена. Да, должна быть закреплена, раз висит и не падает, отстраненно и методично рассуждал я, аккуратно наматывая ее на вторую руку. Стало чуточку спокойнее. Да скорее же! послышался вскрик Ксюши, и в тот же момент ее руки ухватили мое кресло. Секунду спустя Ксю сообразила, что держать надо не коляску, а меня. Ледяные ладони скользнули по шее и крепко-накрепко обхватили за подмышки. С тобой, с тобой, я с тобой! шептала Ксюша прямо в ухо, и ее теплое дыхание разливалось мурашками по моему телу. Всегда казалось диким бредом, когда герои фильмов в экстремальной, совершенно неподходящей для амуров ситуации, начинают бросаться друг к другу в объятия и прыгать в койку. Ну правда же. Им бы спасением заниматься, последствия разгребать, а они... В общем, тьфу. Как подобная сцена все, Фильма для меня закончилась. А тут, честное слово, если бы не полное неудобство положения, я бы ее поцеловал. Придурок. Ужасаясь собственному идиотизму, обругал себя. В одной руке на косе болтается девица, в другой цепляюсь за сомнительную веревочку, а мысли о поцелуях. «Оба мы придурки. Надо было попасть в дичайшую ситуацию, чтобы осмелиться прикоснуться друг к другу», — размышлял я, тем не менее с каким-то острым, трепетным наслаждением прижимаясь виском к мягким губам Ксю. Они уже перестала орать и только тихо всхлипывала. Она бы, может, даже сама отважилась выбраться с балкона, но я своей коляской наглухо заблокировал проход. «А где остальные?» тихо спросил у Ксюши. «Разбираются с витражом». «Так бросили бы!» Я не сразу понял, зачем такая щепетильная забота об имуществе, если его владелец вот-вот перестанет в нем нуждаться. А мужички-то спасибо им сообразили. «Не могут. Если эту бандуру просто отпустить, кого-нибудь точно зашибет, Испугает они. Вы сорветесь, а всех остальных однозначно посечет стеклом. Сейчас». Уже почти готова. На этаже гулка бухнула тяжестью о каменный пол, и Ксению осторожно отлепили от меня чьи-то натруженные руки. Позднее всех осмотрел доктор. Дожидаясь своей очереди на мягком диване, попыталась воспроизвести в голове все события. Выходило не очень и не сразу. Я даже не помнила, как оказалась здесь. Просто очнулась тут, замотанная в плед, и и... Перед глазами медленно вставала, как Герман, резко катнув коляску к входу балкона, схватил девушку за косу, и его поволокло куда-то туда, вслед за ней. Перила проломились, они практически повисло на косе в руке графа на уровне четвертого этажа и визжала. Коляска застряла в проеме. Удерживая ношу, Герман второй рукой схватил один из болтавшихся рядом канатов и накрутил на кисть. Все вздрогнули, витраж накренился и едва не грохнулся на тех, кто придерживал его снизу. Мужики напряглись из последних сил, пытаясь уберечь опасную ношу от падения. «Да скорее же!» — заорала я, кидаясь к балкону. Свободных рук, кроме моих, просто не было. Прыгая через горки черепков, краем сознания отметила, как дважды больно саданулась обо что-то острое. Упала, наступив на собственный подол, ноги слушались плохо, все тело ходило ходуном. Те короткие минуты, пока обнимала Германа, пытаясь убедить себя и его, что могу удержать, казались вечными. Подоспела помощь, и все. Сперва окончательно отключились конечности, потом сознание. Ноги. Снова отчетливо толкнулась в памяти. Попробовала пошевелиться, и оторопелая морось прокатилась по коже. У меня не получалось. Не то чтобы я их совершенно не чувствовала, они осознавались как-то мысленно, что ли но не подчинялись. Ужасно сложно оформить в слова, что испытывает человек, у которого отказала часть тела. Ну что, Герман, вот мы и сравнялись. Похолодевшие руки закололо онемением, и я почувствовала, как подкрадывается, ежом ерошит затылок, паника. На мое счастье, в этот момент открылась дверь, и в комнату вошел доктор. Вслед за ним, буквально втолкнув Айболита внутрь и оттеснив его с дороги, ко мне бежал отец все в порядке это пройдет сохраняя профессиональное хладнокровие в первую очередь без лишних предисловий сообщила медицина что и в джесс Хастен катиться не придется замечая как потихоньку отпускает стылый ужас нервно поинтересовалась я и икнула шутите это хорошо серьезный доктор удовлетворенно покивал головой нет не придется ну вот а я уже почти настроилась «Уф!» тьф. Рядом на стол мешком осел Салимон, утирая бледное мокрое лицо, дрожащей пятерней. «Ну что вы, что вы, голубчик, это всего лишь испуг!» Монотонно мягко приговаривал искулаб, разливая в пару чашек какую-то гадость. «Порцию для меня, вторую для отца». Для всех история закончилась благополучно. Самые жиденькие нервы, кажется, оказались как раз у меня. Спустя каких-то полчаса все участники событий собрались в гостиной, где отлеживалась от потрясений я. Герман наотрез отказался от докторских рекомендаций оставаться в постели и примчался проверять, действительно ли у меня все в порядке. Молчаливый и задумчивый он сидел в своем кресле, изредка посылая мне жалеющие и понимающие взгляды. Герман так сильно болел за меня, словно заново переживал собственное пережитое. Хотя все как раз было наоборот. Это я нынче получила возможность прочувствовать, что испытал в свое время и продолжал изо дня в день испытывать он. Так как сегодня мы не понимали друг друга никогда. Они довольно быстро пришла в себя. Ну, наверное, не совсем окончательно, однако в обмороке не падала и вообще устойчиво держалась на ногах. Узнав, где мы расположились, девушка прибежала благодарить своего спасителя и заполнила эмоциями всё пространство. Крепкая не только телом, но и духом душенька тараторила безумолку и сквозь жалостливые всхлипы изливала, какого ужаса ей пришлось натерпеться. И не иначе, как привидение толкнуло ее на тот балкон. А если бы не его сиятельство, то все. Вот тут я была с ней совершенно согласна. Это не про привидение. Однако чувствовала, что психическое здоровье нашей главной потерпевшей в полной безопасности. А для того, чтобы вернуть моральное равновесие, они даже микстура не потребовалось. Лучшим лекарством для девчонки оказалась ее обожаемая какао, которое по случаю эксцесса наливали виновницы событий буквально кувшинами. С улицы доносилось, как мужики костерили душеньку за дурость и бестолковость. У деловитых работяг, кажется, напрочь отсутствовала всякая склонность к суеверию. Ить, как проскользнуло то И там же ж поперёком доска поставлена была, а она, слышка, все равно пролезла, да и вот, басил ворчливый мужской голос. Мы бы тоже ее поругали, но дружно решили, что не сейчас. У моей дуэньи на нервной почве подскочило давление. В общем бедному доктору хватало сегодня пациентов. Хорошо еще отец не успел даже толком испугаться, как все закончилось. Ноги мои спустя какое-то время действительно оттаяли, и домой я хоть и со слабостью в каждой клеточке все же добралась на своих двоих. А к вечеру в дом прилетела Эмма, и все сперва получили традиционный нагоняй, а потом окончательно успокоились.